Глава 42 Приходило в себя тяжело. Голова болела так, как будто я получила по голове. А до этого пару часов разминалась не самым качественным алкоголем в дешевом баре. Хотела спить, блевать и снова потерять сознание, чтобы наконец-то перестать мучиться. Сознание теряться никак не хотело. Еще несколько минут я сжимала челюсти от боли, а потом пришло осознание, что меня снова похитили. Третий раз подряд меньше, чем за 10 дней, и я снова не знаю, где я, что делать и чем это чревато. А еще дикую боль заглушила тревога. В моей квартире по-прежнему лежал Маркус и нуждался в помощи. «Несмотря на то, что мне самой сейчас не помешала бы помощь, мысли о принце казались более важными, чем собственное состояние». Осторожно открыла глаза. «К счастью, в комнате, где меня держали, царил полумрак. Первое, что увидела – окно под потолком. Обычное, среднего размера, без решеток и дополнительной защиты». Оно было приоткрыто и выполняло роль единственного источника света и свежего воздуха. Пустые каменные стены радовали неровной гладкой и ароматом плесени. Я лежала на полу на матрасе, это была единственная мебель в помещении. Руки мне предусмотрительно связали за спиной, а вот ноги решили не трогать. Только разули. Решение было странным, но судя по открытому окну «Похитители не рассчитывали на то, что я попробую бежать». «А желание такое было». «С трудом села, оперлась спиной на влажную стену. Кажется, держали меня в подвале». «Над головой слышались шаги. тяжелые и шаркающие звуки то удалялись, то приближались». «Как будто человек или инопланетянин мерил шагами комнату». «Возможно, так оно и было». Еще минут пять сидела неподвижно, прислушивалась к посторонним звукам. Никого постороннего, кроме существа над головой, я так и не услышала. Осторожно поднялась на ноги, чтобы разогнать кровь и расходиться. Время шло. Я сделала несколько кругов по подвалу, ничего интересного не нашла. Посмотрела в окно, видно было только кусок светлого неба. Вернулась на матрас. Еще час, а может быть и дольше, размышляла над тем, что дальше делать. По-хорошему, нужно было понять, кто меня похитил и зачем. Но с другой стороны, я не была уверена, что эта информация мне вообще была нужна сейчас. Это точно был не принц, его я без сознания оставила в гостиной. Сердце от волнения забилось быстрее. Пришлось напомнить себе, что помочь Марку, сидя в сыром подвале, я точно не смогу. Более того, если со мной что-то случится, то ему в принципе вряд ли кто-то поможет. Поэтому нужно было решать проблему поэтапно. Мысль о побеге была единственной разумной. Вот только как это сделать, я пока не понимала. Единственным выходом на свободу было окно. Тяжелая дверь была надежно заперта на засовы. Сначала я подумала, что странно находиться в помещении без наворотов типа магнитных замков или маленьких летающих роботов, отвечающих за систему наблюдения. Но потом вспомнила, что на Кадоре есть дома старого типа, которые не развалились от времени. Часть из них служила своеобразными музеями и входила в зону исторических парков, а другая часть, которая не представляла никакой культурной ценности, просто стояла без дела. Видимо, в таком здании меня и держали. Время шло, и я продолжала сидеть одна еще примерно через час, изгибаясь как заправский йог и кряхтя от головной боли, переместила руки из-за спины вперед и получила новую порцию удивления. Руки были связаны обычной веревкой, грязно-коричневой, рыхлой, средней толщины. Если бы не время, проведенное на Кадоре, и не Маркус, я бы подумала, что все это мне приснилось, и я все время была на земле». Вот только жгучая метка на спине и запах коронита на коже говорили об обратном. С помощью зубов и такой-то матери за полчаса справилась с веревками. Развязать неумелые узлы оказалось даже проще, чем я думала. Сразу стало понятно, что тот, кто меня связывал, с веревками дела не имел. Потерла запястье и снова прислушалась. Над головой что-то скрипело. Как будто кто-то качался в кресле. Подождала, пока руки придут в норму, с кончиков пальцев уйдет легкое немение, и подошла к стене, провела по прохладным камням ладонью и посмотрела наверх. Кажется, окно находилось метрах в трех от пола. Внимательно осмотрела кладку на предмет крупных выступов. Их было не так много, как хотелось бы, но достаточно для того, чтобы добраться до верха. Несколько лет назад я плотно занималась скалолазанием а потом решила попробовать себя в так называемом «фрисоло» — подъеме без страховки. Сказать, что в этом виде спорта я преуспела, нельзя. Мне было слишком страшно, чтобы продолжать заниматься этим всерьёз. Но базовые навыки я помнила. И очень надеялась, что тело не подведет. Чтобы немножко облегчить себе задачу, перетащила матрас под окно на случай падения. Конечно, надеяться, что в случае падения с такой высоты он поможет, не стоило. Но психологически начать восхождение было гораздо легче. Я выдохнула, подошла вплотную к стене и вцепилась пальцами в первый выступ. Мне повезло. Тело помнило, как это делается, и не сильно сопротивлялось. Сил, естественно, не хватало. Пальцы и запястья ныли, но продолжали тянуться к следующей выемке в стене. Пальцы на ногах, проклиная свою хозяйку, создавали опору и не давали полететь вниз. Чем ближе была заветная цель, тем легче мне становилось. «Надеюсь, там нет силовой защиты», — пробубнила себе под нос. Проделать весь этот путь и умереть под напряжением было бы вдвойне обидно. Силового поля не было, ничего не было. Из последних сил вцепилась в нужную раму окна, подтянулась на руках и увидела траву. Окно было на уровне земли. Осмотрелась. Никого не увидела и вылезла наружу. «Как-то слишком просто», — пробормотала я и снова осмотрелась. Время близилось к вечеру. Я сидела возле каменного дома, а вокруг было чистое поле и кромка леса вдалеке. Ни кустов, ни деревьев. Ничего. Зачем можно было спрятаться? Единственная разумная мысль, которая могла мне прийти в голову — бежать в сторону леса. Конечно, можно было попробовать спрятаться где-то в доме, но я по-прежнему не знала, кто меня похитил, и опасалась, что этот кто-то быстро найдет меня по запаху, например. Лес в этом плане казался безопаснее. О диких зверях, наступающей ночи и отсутствии обуви я старалась не думать. Посмотрела на руку, где еще утром находился браслет, и поморщилась. Даже помощь позвать не смогу. Снова осмотрелась. Бежать было страшно, но сидеть на месте еще страшнее. Как можно тише поднялась с земли, вдохнула и побежала в сторону деревьев. Как в том сне, который приснился мне в первый день на Левите. Я бежала и молилась, чтобы мне хватило сил и времени скрыться за деревьями.